Глава 31. Семья. Мы за дальним столиком в глубине кафе. Малышка играла в телефон, водя по экрану пальчиком здоровой руки. А Элай был у бара. Я смотрела на его мощную фигуру, на то, как его широкая ладонь потирает шею, как он подёргивает плечом, делая заказ. Ему снова больно, и эта мысль беспокоила меня. Увидела, как к нему подошли две девушки за селфи. Мне не нравилось то, какими жадными взглядами они пожирали его. Как призывно улыбались, пока говорили о чём-то. Но в ответ получили только хмурое выражение лица и беглый, брошенный, словно случайный взгляд. Он не стал давать фото, просто взял свой заказ и направился к нам. Пока шёл по ряду, его взгляд ни на секунду не покидал меня. и от этого сердце ликовало. «Ух ты, моё любимое, шоколадное!» Восторженно воскликнула дочка, когда и л а й поставил перед ней десерт. Только маленькими кусочками, не хватало, чтобы горло заболело. Проговорила строго. Дочка кивнула и принялась за лакомство. А я сделала глоток карамельного латте. Элай посмотрел на экран телефона. с т а п звонит. Ребята уже на даче. Лука с сестрой тоже там. И Катя. Предлагаю закинуть в квартиру вещи и срываться к ним. А завтра уже решим вопрос с детской и со всем остальным. Я кивнула, хотя на самом деле в душе было неспокойно. Тётя Маша отпустила нас с тяжёлым сердцем. Видеть её слёзы и забирать малышку было больно. Но ещё больнее быть без Евы. «Эй!» Чувствую касание его пальцев к лицу. Нежное, тёплое. Хочется прижаться к его ладони и вдыхать, вдыхать его запах, чтобы хоть на т о л ь к у легче стало. Поднимаю к нему глаза, Илай хмурится. «Что тебя беспокоит? Скажи, цыплёнок». «Не знаю, правильно ли это?» Чувствую его напряжение. Ему не нравится моя неуверенность и постоянные сомнения. Со мной вам будет безопаснее. Я не о том. Илай поднимается со стула и, пододвинув его ко мне, усаживается рядом. Он притягивает меня за шею, оставляет короткий поцелуй на губах. От этой быстрой и небрежной ласки по телу жар пробегает. Я в е ч е р и н к е на даче. Они ведь все узнают о Еве. Я боюсь, понимаешь? Я не хочу, чтобы хоть кто-то знал о ней. Они все будут защищать её, слышишь? Как только узнают, что она твоя, они сделают всё для её безопасности так, как сделали бы ради меня. У нас так заведено. Мы семья. Остап, Лука, Палач. Мы с детства вместе. И какими бы сложными ни были наши отношения, тебя и малую они прикроют в случае чего. Он притягивает мою ладонь к губам и целует её. «Так что не переживай». Я рядом. Ни одна сука к тебе не подползёт. Я киваю. Он прав. С тётей Машей Ева тоже не была в полной безопасности. Просто повезло, что Костя не вышел на неё. Но в случае беды женщина бы ничего не смогла сделать. А что они скажут? Я имею в виду Катя. Я ведь скрывала от неё ребёнка. Ничего не скажет. Да и вообще, тебе не плевать? Усмехается, отправляя в рот л а к о м с т в а Нам нужно сделать малые документы, а для этого я хочу поговорить с Палачом прямо сегодня. Плюс ко всему, мне нужна эта поездка из Луки. Там я смогу собрать их вместе и обсудить ситуацию. Мы должны придумать, как помочь ему выбраться из криминального дерьма». Он прав. Лука сейчас в более сложном положении, и ему нужен Илай. Оставаться одним без него мне страшно. «Да и малышка будет рада путешествию». «Эй, гномик!» — з о в е т дочку. Она поднимает на него глаза, и мы видим, что всё её личико испачкано мороженым. «Ева!» е — слетает вздох. Она переводит удивлённо непонимающий взгляд с меня на Илая, а мы начинаем смеяться с её озадаченного вида. «Дурачки!» — фырчит недовольно. «И чего смешного?» Я тянусь к ней с салфеткой и вытираю сладость. «На отдых поедем?» «В лес, в деревянный дом, в два этажа». Дочка удивлённо смотрит на Элая. «А собака там есть?» Элай хмурится. «Была, но...» «Если есть, то поеду. Обожаю собак». «Нин, я, конечно, в шоке с тебя. Всё это время молчала». Катя смотрит на играющую в беседку Еву с Антоном. Её выражение лица говорит за себя. Она обижена. «Кать, я боялась, понимаешь? Да и сейчас бы вряд ли привезла её, если бы и л а й не настоял». Она бросает на меня недовольный взгляд. «Впервые в жизни мне нравится твой Нейман. Ей-богу, расцеловала бы». Из-за спины к ней подходит Лука. Сгребает девушку в объятия. Целует её в шею. «Неймана расцеловала бы. Мне н а ч и н а е т строить план по его ликвидации?» Произносит с напускной злостью в голосе. Мы смеёмся. В этот момент к грилю подходит и л а й Он ставит рядом с ним бутылку с розжигом и пакет с углями. «Эй, Нейман!» — кричит Лука. и л а й поднимает на него взгляд. «Ты в курсе, что моя женщина собралась наброситься на тебя, кошка, и зацеловать?» Мне не остаётся ничего другого, кроме как вызвать тебя на дуэль. Нейман смеётся. Преодолев секунду расстояния между нами, обнимает меня за плечи и притягивает к себе, целуя висок. Ничего личного, ребят, но только одной ж е н щ и н о позволено набрасываться на меня кошкой. Он косится на меня с хитрой улыбкой, а у меня щёки начинают пылать. Кстати, я всё жду и жду, когда она уже набросится. и л а й ну хватит!» Шлёпнув его по груди, спускаюсь к детям в беседку. Слышу, как ребята смеются за спиной. В этот момент во двор дома заходит палач и остап. Они здороваются с Элаем, о чём-то говорят. А я даже смотреть не хочу в их сторону. Увидят малышку, начнутся разговоры. Благодарна и л а ю что он пресекает их и все объяснения оставил на себя. но даже слышать всё это не хочется. «Привет, ты Нина?» «Я Марика». Обернувшись, вижу высокую блондинку. Приветливо улыбнувшись, она подходит к столу, где играют дети. У неё полные руки еды. «Малыш, ты угостил свою новую подругу?» Она протягивает Антону два яблока. И я понимаю, что это та самая сестра Луки. «Мамочка!» «А у Антона дядя тоже дерётся, как дядя и л а й Восторженно произносит дочка, обнимая меня. Всю дорогу они болтали с и л а е м Ей-богу, Ева устроила ему целый допрос. И когда узнала, что и л а й дерётся на ринге, попросила взять его с собой. Я была очень удивлена. Дома она видела много агрессии ко мне со стороны отца и всегда была замкнутой. А тут так легко она нашла общий язык с Нейманом. «Нин, не поможешь мне?» Я поворачиваюсь к Марике. Вижу, что она разложила на столе продукты. Здесь блюдо с мытыми овощами и отварные ингредиенты на салат. «Да, конечно». Улыбнувшись, вооружаюсь ножом и принимаюсь нарезать салат. У Марики готовка получается намного быстрее. Антон то и дело таскает у неё кусочки варёного яйца. «Подожди, малыш». Останавливает его с доброй улыбкой. «Сейчас покормлю вас, не перебивай аппетит!» Марика обнимает и целует мальчугана. И в этот момент к столу подходит Лука. Он тянется к миске с салатом, но не успевает схватить ни кусочка. Марика быстро шлёпает ему по руке. «Ай, за что?» Возмущённо хмурится горе-воришка. «Кушать будешь со всеми за столом!» и нечего лазить руками грязными в общем блюде. Произносит строго. Лука прищуривается, но кивает. «Дядя Лука». К нему подбегает Антон, запрыгивает на руки. «А у меня друг теперь есть. Её Ява зовут. У неё гипс, она упала с велосипеда. и Я тоже хочу велосипед». Лука ставит его на пол, усаживается рядом. Ева замирает, с интересом наблюдая за этими двумя. Но вижу, что ей очень интересен Лука. «Смотри, что у меня есть». Лука вытягивает из кармана что-то чёрное и мелкое, пересыпает это в ладонь Антона. Тот с расширенными от удивления глазами всматривается в свой подарок. к н а с т о я щ е е «А то!» — кивает Лука. а А я только сейчас понимаю, что это. Гильзы от пуль. Лука поворачивается к Еве. «Эй, раненый боец, иди сюда!» Она поднимается, отряхивая подол платья и, задрав носик, деловито произносит. «Я не боец. Я девочка-принцесса». «Хорошо», — кивает Лука, ничуть не смутившись. «Но принцессы ведь тоже бывают разные». Одни сидят в ожидании принца всю жизнь и тихо роняют слёзы, а другие сражаются с чудовищами, бесстрашные амазонки. «Так ты какая с принцесс?» Ева слушает его внимательно и, немного подумав, подходит и забирает гельсы из его рук. «И ещё чего. Я никогда найти ко мне была. И не нужен мне никакой принц. Мне собака нужна». Вижу, как дёргаются губы у Луки. Собака намного полезнее принца. Это ты верно подметила. Так, Нинель, ты не поможешь мне? Слышу голос Марики. Нужно стол накрыть. И я малышей покормлю в кухне. Как раз сварила рисовый супчик. Ева же кушает на курином бульоне. Да, Ева всё кушает. Она неприхотлива в еде. Улыбаюсь. Забираю посуду и иду вслед за Марикой. Замечаю в стороне Илая. Он занят шашлыками. Остап и Палач рядом с ним. Один возится с коптильней, а второй сидит на шезлонге и пьёт виски. Взгляд у Потапа тяжёлый такой, отсутствующий. Тут же сердце тисками сжимается. Мы проходим в комнату. Марика у холодильника достаёт оттуда продукты. Я осматриваюсь. Красивый дом и большой такой. Неужели Остап тут один живёт? Девушка пожимает плечами. Я думаю, в его случае это вложение денег. Фитнес-клуб приносит ему неплохой доход. Я помню, Катя говорила мне, что и л а й работал какое-то время у Остапа, тренером по фитнесу. «А где Катя?» — спрашивает Марика. В этот момент, словно по команде, в дверях появляется подруга. «Я здесь!» — улыбается, стягивая с лица солнцезащитные очки. На ней раздельный купальник, скорее открывающий, чем прикрывающий её роскошное тело. «Шикарно выглядишь. Для брата стараешься». Улыбается Марика и достаёт из холодильника несколько банок пива. Одну вручает к а т я вторую мне. «Спасибо, я не буду». Катя впивается в меня хмурым взглядом. «Нин, ну-ка хватит вот этой правильности. От одной банки ничего не случится с тобой. Да и детки под присмотром». Может, она и права? Я постоянно всегда всё контролирую. В конце концов, здесь все парни из клуба, здесь Илай. Не думаю, что случится нечто плохое. Пора начинать новую жизнь. Счастливую и наполненную радостями и смехом. Послушно беру в руки алкоголь. Чокнувшись с девчонками, делаю глоток. Прохладная жидкость приятно холодит тело. Стыдно признаться, но я никогда не пробовала алкоголь. Если не считать того раза в общаге, когда Катя отмечала день рождения. Нет, пару глотков вина не в счёт. «Так ты с ы л а е м Спрашивает Марика, разогревая для детей еду. Киваю согласно, а она улыбается. «Счастливая, с ч и т а е т ж е к п о т сорвала. Я в своё время сильно сохла по нему». Катя начинает смеяться. «А чего не срослось? Не ответил взаимностью?» Марика бросает в её сторону недовольный взгляд. «Да я всегда для него была не больше, чем сестра друга. Да и не любовь это была, так, д е т с к о й фантазии. А вот настоящая любовь здорово потрепала. Избавиться бы от неё». Её голос приобретает печальные нотки. «Я так понимаю, что она говорит о том самом парне, из-за д о л г о которого и случилось так много бед. В глазах девушки блестит влага, и мне хочется подойти и обнять её. Такой потерянной она вдруг становится. «Антон? Он от него?» — спрашивает Катя. «Да, он его сын. Артём хороший был, любил нас т о х о Но любовь к Азарту сгубила нас всех. Помню, Элай говорил, что она была чуть ли не в публичном доме. Не хочется, чтобы девушка заставляла себя проходить эти воспоминания вновь. «Всё в порядке, уже всё позади». Приблизившись, обнимаю её. Марика сжимает в ответных объятиях. «Зато у Луки теперь проблемы страшные. Вы не представляете, что он натворил. И как теперь будет выходить из этого, неясно». Я смотрю на Катю, на ней тоже лица нет. «Эй, всё будет хорошо. н е Потап, ни Элай не дадут ему пропасть. Ты поняла?» Катя кивает. «Уверена, они что-нибудь придумают». Смахнув с лица слёзы, Марика начинает хлопотать у печки. «Вот эти блюда н а к р ы в а й т и на стол, а я малышей покормлю. Пойду супчик им нагрею». Направляюсь к выходу, но Катя окликает меня. «Эй, цыплёнок!» Дождавшись, когда я посмотрю на неё, продолжает. «Неужели ты и дальше собираешься ходить, как матрёшка?» Удивлённо т а р а щ у с ь на неё. Подруга закатывает глаза. Хотя бы худи сними, ей-богу. А ещё лучше выбери у меня в чемодане что-то из платьев. Перестань зацикливаться на всякой ерунде. Я подхожу к дверям и выглядываю в окно. м у ж ч и н ы уже у стола. Кто-то сидит в кресле, кто-то на лежаках. Все пьют пиво и расслабляются. Смотрю на Элая. Он стянул с себя футболку, и сейчас на нём только спортивные брюки. Залипаю на его кубиках, на его мышцах рельефных. Рядом с таким, как он, должна быть уверенная в себе. Вспоминаю, с каким обожанием он смотрел на меня прошлой ночью. К чёрту всё, хватит. Стягиваю с себя худи и отбрасываю его в сторону. Остаюсь в футболке и джинсах. Стоит мне показаться во дворе, как внимание присутствующих тут же сосредотачивается на моей фигуре. п е р е д а й то, как я волнуюсь, невозможно, но есть один взгляд, от ощущения которого так спокойно на душе. И я, выпрямившись, иду к беседке. «Малышня, идём кушать?» «Зову детей». Ребята вскакивают с места, бегут в сторону дома. Когда я прохожу мимо Элая, й он хватает меня за запястье и притягивает к себе. «Эй, я соскучился!» шепчет на ухо. От него пахнет алкоголем, но глаза трезвые. Шашлык уже на столе. И в этот момент из дома выходит Катя со столовыми приборами. Слава богу, все мужчины впиваются глазами в неё, напрочь позабыв обо мне. Все кроме одного. и л а й крепко прижимает к себе, обвивая мою талию сильными руками. Его губы касаются моего виска, спускаются вниз. Как малая. Криплый шёпот в перерывах между поцелуями. Ей тут очень нравится. Они с Антохой не отходят друг от друга. Илай смеётся мне в губы. Вдыхаю его запах, и хочется сожрать его всего. А ты боялась. Проводит пальцами по шее вверх к волосам. А ещё тебе очень идёт, Бесхуди. Больше не надевай эти мешки на себя. Я хочу смотреть на тебя. Смотрю в его светлые глаза и чувствую себя самой красивой на всём белом свете. Такое чувство, будто крылья за спиной вырастают. «Чёрт!» — сэдит Остап. Мы поворачиваемся к нему. Потап сидит рядом, пьёт уже вторую бутылку. Ему явно плохо, как бы скандала или ссоры не вышло. «Танк собрался приехать», — произносит Остап, глядя в экран телефона. «На кой ты его звал?» — рычит Элай. «Всё нормально», — возражает Потап, подкуривая сигарету. «Он наш. И плевать, что вы с ним общего языка найти не можете. Мы своих не бросаем. А после поражения в бою нужна помощь как никогда». Поднимаю на Элая й удивлённый взгляд. «Я что-то пропустила? Он ведь на бой меня звал. Мне вдруг становится не по себе». Танк просил меня болеть за него, а я забыла напрочь. «Пусть ждёт дальше», — хмурится и л а й Хватка его пальцев становится ещё крепче. «Ещё раз подойдёт, Кадык в ы р в а и л а й «Нейман младший!» — кричит Лука. «Только давай без драк, ладно? У тебя на танка особый вид бычки». и л а й усмехается. «Только если он...» «В его случае это вложение денег».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 К нам подходит Марика. «Дети покушали. Посадила их посмотреть телевизор. Остап, отлично у тебя дача. Тут семьи три смогут спокойно жить». «Намекаешь?» — подмигивает ей Остап. Девушка смущенно опускает глаза, принимаясь натирать вместе с Катей бокалы. «Мне кажется, или хозяин дома неровно дышит к сестре Луке?»